Глава четвертая. Имя Розы. А элита на обратном пути чувствовала себя подавленной. Была тихая рассеяна, так что Буцефал проявлял куда меньше резвости и даже рычал как будто тише. Вопросы поручика, даром что он порой говорил сущую ересь и никак не мог толком понять ее объяснений, на взгляд Брамсмала отличались от привычных глупостей иных нерадивых студентов. Распросы не трогали ее и не удивляли, а вот неожиданная помощь поручика по-настоящему вывела из равновесия, паче всего тем, что оказалось о элите по душе. И за эту сердечную слабость она очень на себя сердилась. Романтические отношения в жизни девицы Брамс окончились в 18 лет разорванной помолвкой с молодым офицером Хавриным. Тот был очарован юностью и энергией Аэлиты. Сумел без труда увлечь неискушенную барышню, и молодые люди уверенно готовились свить семейное гнездо. Но в один прекрасный момент, когда дело уже почти сладили и назначили день свадьбы, жених имел дурость высказаться при вещевичке, как раз готовящейся держать выпускные экзамены в Федорке, обучалась элита ввиду особых склонностей к предмету не по общей программе. Что вся эта наука блаж, не женское дело и вообще какой в бабе может быть ум. Даже непреклонно заявил, что после свадьбы всех этих глупостей он не допустит. Разумеется, стерпеть подобное Брамс не могла. Нежные отношения и восторг сменились праведной и оттого более злой обидой. Помолвка кончилась скандалом, офицер получил отворот-поворот. По Он пытался все наладить, клялся, что пошутил и ничего такого не имел в виду, но Аэлита уже не верила. Любовь к выбранной научной стезе оказалась гораздо сильнее первого чувства к мужчине. От этой истории Вещевички на память осталось болезненное отношение ко всем сомнениям в ее способностях, высказанным с отсылкой к женскому полу а также неприязнь к мужчинам за пределами приятельства или служебного партнерства и легкое опасение перед офицерами. Последнее могло бы вырасти в стойкую враждебность, но помешал тому старший брат погодок Николай, который еще лет в шесть избрал для себя стезю артиллериста. Дружная с Колей и увлеченная его рассказами, а элита с детства с симпатией относилась к военным и единственный случай не мог глубоко переломить эту привычку, однако малую трещинку осторожности оставил. С таким скудным опытом Айлита оказалась совершенно не готова к поведению Титова. Поручик не делал ничего по-настоящему предосудительного, просто в силу жизненного опыта и характера держался достаточно вольно и решительно. Да и повода задуматься о душевном равновесии вещевички он не имел – а для то и тесные объятия были уже серьезным потрясением. Так что обратный путь до полевой аэлита проделала в глубокой задумчивости и смятении. Задумчив был и Натан, только мысль его занимал куда более серьезный и приземленный вопрос, а именно новое дело. Падение с моста эксперты исключили, значит, оставалось два варианта. Либо ее аккуратно спустили с лодки, либо не менее аккуратно с берега. По виду покойница сложения обычного, росту среднего, значит, веса в ней под четыре пуда. Крепкий мужчина справился бы и один, вряд ли он привлекал к делу помощника, пусть с ним и Нужно только достаточно времени и тихое место. Но беда в том, что город весь на реке, никаких оживленных набережных нет, и вряд ли ночью воды велик риск, кого-то встретить, а подходов полно. Натан решил, что непременно глянет вечером на мост. Но больше как на достопримечательность. Красивый же, с котами. И вид на город оттуда должен открываться отличный. А для дела стоило Лоцию почитать. А лучше вовсе поговорить со следующими людьми, знающими эти воды. Они, вернее, скажут, откуда могло принести тело. Поручик немного досадовал на себя за то, что не догадался направить Брамс с ее мотоциклетом сразу к нужным пристаням, и ему предстоит вновь пересечь весь город. Пустая трата времени. Но, подумав, понял, что и в департаменте найдутся кое-какие дела. «Даст Бог, удастся установить личность покойницы сразу. Навряд ли в этом тихом городе так уж часто бесследно пропадают люди». И если у бедняжки имелась какая-никакая родня, то ее могли уже хватиться и заявить о том в полицию. В двадцать третьей комнате слышно было только стрекот, пишущей машинки Михельсон. В зубах ее был зажат мундштук с потушенной папиросой. — Как вам наши природы? — полюбопытствовала она, глянув на поручика. — Превосходно! — вполне искренне ответил тот. — Элеонора! — «А как в городе ведется учет заявлений от пострадавших?» «Если пропал кто, к кому идут?» «К нам идут», — пожала плечами женщина, прекратив на время клацать по клавишам. «Здесь чайный Петроград, можно и добраться. А бабка там немощная или болезненная, кто с гордовыми могут весточку передать. Ты, голубь, скажи, по делу чего хочешь?» «Не пропадала ли недавно девушка или молодая женщина?» Не поморщившись, прогротил голубе поручик «Светловолосая. Особых примет не назову, только после осмотра судебными. Не обращались. Может, некому. Может, не хватились еще?» Мгновенно подумав, заявила Элеонора и добавила покровительственно. «Да ты не егази, поручик. Медики портрет дадут. Там и начнешь хлопотать. А пока мест перекурите». «Я вон чайник закипятила. Четверть часа как? Выпейте чаю с баранками. Глядишь, и мысли, какие дельные придут. Чай не пьешь. Откуда силы? Выпил чай совсем ослаб», — продекламировал Адам, вошедший на последних словах женщины. «Дозвольте приникнуть к источнику живительной влаги». «Дозволяю. Не гнать же тебя, Олуха», — с материнской теплотой проговорила Михельсон. «И при господину начальника не забудь салечкой. Тетов Титов проводил взглядом Чагашвили и, вздохнув, положил фуражку на стол. С одной стороны, время на пустяки тратить не хотелось, а с другой день выдался насыщенным и давно перевалил за середину. Поручик проголодался, а чай с баранками определенно полезнее для живота, нежели очередная поездка через весь город». В уголовном сыске пили кипрей. Диковинка для уроженца Петрограда, где вернувшаяся лет 30 назад мода на этот народный напиток, не прижилась, даже невзирая на благосклонность к нему императорской фамилии. Титов взялся за него с опаской. Однако распробовал, хотя ищел не лучшей заменой чаю привычному, китайскому. У чайника время, впрочем, напрасно не теряли. Поручик успел пересказать Элеоноре обстоятельства обнаружения покойницы для заведения дела. Та пахала, но скорее восторжена, чем испугана. Что-то пометила в блокноте, взяла у Аэлиты ленту с показаниями вещей. В департаменте имелась специальная машина для расшифровки таких записей. Закладываешь ленту, а на выходе получаешь лист с понятным печатным текстом. Собственно, именно с ее помощью большинство служащих и работало, а уникумов, которые вроде Брамс способны читать перфоленту, среди местных вещевиков было немного. Такими навыками больше могли похвастаться ученые, нежели полицейские. — Какое необычное, волнующее происшествие! — проговорила, наконец, Элеонора, задумчиво раскуривая папиросу. — Ногая дева в венке. Она не нога, и она была в рубашке, — кашлянов поправил Натан. — Неважно, — отмахнулась она, мечтательно глядя на клубы дыма. Ногая дева в белой рубашке медленно плывет по воде, горит сквозь сквостелющуюся дымку тумана, потрескивая свеча, пахнет воском. «Сыростью и самую малость тленом!» «Волшебно! Держу пари! Автор всего шедевра из декадентов!» Тут поперхнулся даже Адам, вроде бы привыкший к Михельсон за прожитые здесь месяцы. Элеонора отвлеклась от живописания картины и переложила мундштук в другую руку, чтобы постучать Чагашвили по спине, а Титов уточнил. «Здесь они еще есть?» «Декаденты. Мне казалось, Великая Война излечила всех этих безумцев от упоения смертью, разве нет?» «Ну, здесь-то войны не было», — логично возразила та и равнодушно пожала плечами. «Впрочем, мода давно прошла». «Скорее уж дикари какие-то», — прокашлялся Адам и, наконец, освободился от заботы Элеоноры, рука которой была на удивление тяжела. Я вот слыхал, будто язычники так мертвецов хоронили. На лодку клали и в море. — Деточка, где ты здесь море нашел? — поморщилась Михельсон. — А что до язычников? Так нет ничего проще, можно с них и спросить. — Как? — опешил Натан. — Здесь что, и язычники есть? — Куда ж без них? Элеонора вновь скучающе повела плечами, словно не замечая изумленных взглядов остальных, не только Адама, но и помалкивавшие все это время Аэлиты. — За рекой, на песчаном острове, их община. — И что, церковь терпит? — продолжил недоумевать поручик. — А что она сделает? — женщина насмешливо вскинула брови. — Сидят тихо. Носу в город почти не кажут, никому не лезут. Папы ругались, но народ нынче попов слушает мало, чай не средневековье. А уж на тех горемык тем пач всем наплевать. О них он и не знает почти никто. Она кивнула на присутствующую молодежь. В город приплывают, мирно продают свою рыбу, шерсть, да поделки деревянные, люди как люди. А что на них креста нет, то кто щупать полезет и жертв человеческих до сих пор не приносили. — Думаешь, начали? — оживилась Михельсон. — Нет. — решительно отмахнулся Титов, даже поморщился недовольно. — Почему вы так уверены? — полюбопытствовал Адам. — Остров ниже стрелки, — пояснил Натан. — И что? — снова вступила Элеонора. — Тело нашли... На самой стрелке, на мысу. Приплыло оно со стороны притока. Зачем им тащить тело вверх по притоку с тем, чтобы потом отпустить вольное плавание? Нет, ерунда, тут что-то иное. Живут здесь язычники, как я понимаю, давно, и если бы это был их обряд, тела попадались бы чаще. А может, это первый и единственный случай. Больше никаких общин нет. Вверх по притоку. — Кришнаиты, сатанисты, чернокнижники, — мрачно уточнил он. — Разумеется, исключительно мирные и безобидные. — Увы, — Михельсон выразительно развела руками с таким видом, словно в самом деле сожалела. Мгновение, помолчав, добавила. — Стереобрядцы есть. И поповцы, и беспоповцы. С церквями своими. намаскательные буквально дверь-дверь. И костел. — На Алексеевской. — Довольно. Думаю, этот вопрос мы оставим до лучших времен. Поспешил избавить себя от излишних подробностей мужчина, однако осведомленность Элянора оценила, запомнил. — А куда Ширепа и Машков запропастились? — Да купчишку тот одного обокрали. Он месяц назад в Москву цепелином отбыл. Дела какие-то там делать. А прислугу в эти дни держать поскупился. Всех и выставил. Видать, решил, что в пистольные его встретят как родного. А там, глядишь, и вещички перевезет. Да только что-то там не заладилось, вернулся домой, замки сорваны, все, что было ценного, вынесено. Чуть только паркет не сняли. А, видать, долго, без спешки работали. Вот Шарчик с Машарочкой поехали. Надолго они там. Пока ущерб попишут, пока осмотрят все, потом по ломбардам набегаются. «Пожалуй, это достойный подражание пример», — задумчиво проговорил Титов, поднимаясь с места. «Так судебные раньше вечера не кончит свое дознание», — удивилась Элеонора и махнула рукой. «Чашки оставьте, я уберу». «А Элита Львовна, я на мост хотел взглянуть», — неуверенно попытался отговорить поручик также подорвавшуюся с места вещевичку. Против общества самой Брамсон ничего не имел, но опять садиться на мотоциклет и в управление порта заглянуть по дороге, а там контингент, сами понимаете. Я с вами, — уперлась вещевичка и вцепилась в свой саквояж. Было очевидно, что убеждением тут ничего не добиться, а ругаться не хотелось, поэтому Натан лишь махнул рукой и молча двинулся к выходу, не забыв прихватить фуражку. Визит в порт затянулся. Здесь было так суетно и шумно, что поручик с некоторой ностальгией вспомнил случай, когда на малой его родине, по подозрению в убийстве, задержали цыганского барона, и весь табор явился его освобождать. В порту, конечно, обошлось без цыган и медведей. Обыкновенные взмыленные служащие носились туда-сюда без видимой системы, но общая атмосфера легкого сумасшествия показалась очень родной. Титов решил не спешить и потереться среди людей, прислушиваясь к разговорам и отдельным возгласам. Это бывало полезнее, чем ловить прохожих, отвлекая их от дела. Все время поручик краем глаза приглядывал за спутницей, чтобы та не потерялась. Однако вскоре не уследил и вынужден был отвлечься на поиски. Пока суетился, влившись в общий людской поток, в мыслях планировал, как именно отчитает рассеянную девицу – и буквально мечтал напомнить, что предлагал Брамс остаться в департаменте. Однако, когда Аэлита нашлась, у него не повернулся язык на подобное. Столь испуганной незнакомой обстановкой была вещевичка, и столь искренне радовалась его появлению, чуть только на шею не бросилась в порыве чувств. И совсем не возражала, когда Титов, лишь устало махнув рукой, взял ее за ладонь, словно ребенка. За время этих блужданий по сравнительно небольшому, но поразительно людному зданию, Натан выяснил, что подобная обстановка для управления портом не характерна и продиктована исключительными обстоятельствами. Какая-то баржа села на мель, и теперь все пытались решить эту проблему и найти виновных. То есть для разговора с лоцманами момент оказался самый неподходящий. Однако Титов решил настоять на своем и воспользоваться служебным положением. На все эти приключения и поиски подходящего знатока ушло около получаса. Еще часа полтора на составление примерного перечня мест, откуда могло бы приплыть тело таким образом, чтобы оказаться на мысу. А элита, во время разговора, пока мужчины жарко спорили над картой, Скучала в углу на стуле, разглядывая небольшую комнатушку неясного назначения, куда привел служащих сыска один из здешних работников, назвавшийся Лоцманом Шелюком. Наружность он имел отталкивающую. Сальные полуседые волосы, мундир потертый и ужасно неопрятный, борода клочками, в которой виднелись крошки еды. Один в один облезлый грязный кабыздох, однако службу свою знал крепко. Вскоре вещевички наскучило сидеть без дела. Она достала из планшета блокнот и карандаш и принялась вспоминать показания приборов. Очень ее задела собственная бесполезность. Считай первое серьезное, настоящее преступление, которое ей доверили, она так надеялась найти на трупе нечто этакое, дать Титову какие-нибудь важные сведения, а в результате пшик. Она сделала все правильно и очень аккуратно. Кто же виноват, что злоумышленник оказался таким предусмотрительным? Сдаваться так просто не хотелось, и она решила попробовать выжать из сухих цифр хоть что-нибудь. Да, прибор показывал цифры в пределах естественного шума, но даже это могло что-то дать, если провести спектральный анализ. Хотя бы намек на способ, которым действовал убийца. За расчетами, а вернее за сосредоточенным покусыванием порядком измочаленного уже карандаша, Натан ее и нашел. Был поручик хмур, задумчив и немногословен. Молча поймал Аэлиту за руку и двинулся к выходу. Когда шумные коридоры остались позади, Брамс взялась за свою амуницию, чтобы последовательно нацепить все на себя, и уточнила. «Куда теперь на мост?» — Да, пожалуй, — задумчиво кивнул Натан. — А зачем мы туда все-таки едем, если ее никто не сбрасывал? — удивилась элита Осмотреться. — Оттуда должен быть неплохой вид на реку. Это гораздо нагляднее любых карт. Поморщился Титов и махнул рукой. — Ладно, едемте, а то мы тут до второго пришествия простоим. Может, какая толковая мысль по поводу места сброса в голову придет? «Погодите, о чем же вы полтора часа разговаривали?» — изумилась Брамс. «Вот о том и разговаривали», — развел руками Титов, не вдаваясь в подробности. Не хотелось признаваться, что настолько задержались они исключительно из-за его недоверия к лоцману. «Видите ли, в воду покойницу столкнули совсем рядом с тем местом, где потом нашли, иначе ее непременно отнесло бы к противоположному берегу или увлекло течением дальше». И что в этом непонятного? Нахмурилась Элита. Непонятно, зачем злоумышленник поступил именно так? Не учел течения и не заметил, что тело попало в камыши? Бог знает. Едемте, А Элита Львовна, все равно эта мелочь без прочих ответов не имеет никакого смысла. Но ведь даже не уверена, что бедняжку действительно убили. Мост оказался высоченным, широким. Каменным, со сторожащими въезд сфинксами. По нему то и дело грохотали в обе стороны грузовики и цокали подковыми лошади. А элита послушно остановила мотоциклет с краю дороги, почти на середине моста, и с мрачным неудовольствием уставилась в спину поручика, который только молча подошел к перилам и облокотился о них, задумчиво глядя в воду. В вещевичке не хотелось сейчас тут стоять, и вся поездка эта казалась глупой. Лучше бы они вернулись в департамент и посетили буфет, право слово. А то две баранки и чашка иван-чая — весьма удручающий перекус. Натан же глядел на расстилающуюся внизу водную гладь, на облепившие пологие песчаные берега пристани и причалы, подобные опятам на стволе поваленного дерева на зеленеющий мыс, и рассеянно думал, что местные девушки-самоубийцы весьма храбрые и решительные особы, и лучше бы было применить они эти свои достоинства к какому-нибудь другому, богоугодному делу, потому что ему, нетрусливому, в общем-то, мужчине, который воевал и имел награды, дрался до смерти на дуэлях, и готов был рисковать жизнью по долгу службы и велению чести было на этом мосту очень и очень не по себе не настолько чтобы бежать в панике но прыгать отсюда с высоты десятка саженей вниз поручик думал и не мог представить себе той степени отчаяния которая могла бы толкнуть его на подобное разве что Серьезное помутнение рассудка. Неизвестную женщину могли только столкнуть с берега, причем самое большее где-то тут, у подножья моста. Вон там, где длинный песчаный нос прирастал к городу, и к железнодорожной насыпи лепились какие-то сараюшки. Даже с лодки, если вспомнить календарь, о чем тоже к стыду поручика напомнил Шалюк, ее не могли сбросить. Нынче нерест идет». Рыбачить с лодок нельзя, и одинокая посудина только привлечет внимание. Удить разрешалось в городской черте. Мол, раз уж рыба такая дура, что не может найти себе более тихое место, так это ее проблемы. А вскоре эти мысли вылетели из головы поручика. Титов уже просто любовался золотыми куполами, ослепительно блистающими над городом, ярким бархатом майского, свежего еще ароматного леса, могучим темным течением широкой реки. Натан любил продуваемые всеми ветрами Петроград с его закованными в гранит водами, классическими и барочными фасадами, свинцовым холодом финского залива и переменчивой погодой. Но сейчас, любой с величайшей рекой русской истории, Поручик как никогда остро чувствовал, столица, она там, где-то. Она хороша, она неотъемлемая часть империи, но настоящая, живая Россия, вот она здесь, перед глазами. Необъятный захватывающий дух простор, на ладони которого многотысячный город кажется игрушечным. И что не делается, все право к лучшему. Вот вроде бы и ссылка, или даже бегство, и даром, что не за Урал. И поручик, может быть, грустил бы о родных улицах, оставленных в друзьях и перечеркнутом прошлом, но радушный город С явно симпатизировал столичному гостю, встречая его со всем возможным гостеприимством. Приветствовал ярким майским солнцем, одуряющим высоким чистым небом, Вездесущим запахом реки и буквально с порога увлекал необычным интересным делом. И знакомствами, конечно. «Натан Ильич, может, мы и поедем?» — вырвала его Аэлита из размышлений. «Вы уже там с четверть часа стоите. Углядели что-нибудь нужное?» «Углядел», — Аэлита Львовна. Весело отозвался Титов, оборачиваясь и поправляя фуражку. «Боюсь даже предположить, что именно» скептически заметила Брамс. «Всего лишь перспективы новой жизни», — мальчишески улыбнулся он. «Госпожа эксперт-вещевик, у меня к вам интересное предложение. Как вы смотрите на то, чтобы по дороге остановиться и где-нибудь плотно отобедать?» «Баранки были хороши, но это баловство, а не еда». «Зачем по дороге? Можно и в департаменте, там в буфете недурно кормят» заверила Аэлита, всем своим видом выказывая одобрение идеи поручика. В двадцать третью комнату Брам с Титовым вернулись к пяти часам в исключительно благодушном настроении. И там их на удивление встретил заметный разор. Шкафы и окна были распахнуты, на столах громоздились стопки с желто-серых ветхих папок, амбарных книг и разномастных книжных томов – В большинстве блеклых, но кое-где даже ярких, золоченых. Над этим разгромом царила Элеонора с неизменной папиросой в янтарном мундштуке. Она неторопливо, со значительным видом проглядывала бумаги, порой вчитывалась в печатный рукописный текст. На подоконнике вполне уверенно балансировал намывавшее окно Чагашвили, негромко мурлыкавший себе под нос какую-то песню на грузинском. Сухо пахло густой архивной пылью и ядреным нашатырным спиртом. «В честь чего погром?» — полюбопытствовал Титов, пристраивая фуражку на свободный стол. «Марафет наводим», — сквозь мой штук пояснил и Михельсон. «Тараканов пугаем». «Каких еще тараканов?» «Жирных!» Последовал не более внятный ответ, затем делопроизводительница отвлеклась от своего занятия и подняла взгляд на начальника. — Здесь, к слову, от судебных звонили, новости у них. Вон, в пишущей машинке записка. Они эту красавицу не только разрезали, но даже опознали. — Каким образом? — рассеянно проговорил Натан, пробираясь к машинке. — Да бог их знает, — фыркнула Михельсон. «Так, Агла Капитоновна Навалова, 20 лет, Солдатская Слобода, Владимирскую улицу, дом 14. Что, Айлита Львовна, прокатимся От чего Отчего-то на этих словах Элеонора поперхнулась дымом, а Адам едва не сверзился с подоконника, чудом успех ухватиться за оконный переплет. «Может, не нужно Айлите туда ехать?» — осторожно предложил Чигашвили. Лицо его пошло пятнами лихорадочного румянца. «Почему же?» — возмутилась Брамс. «Ну, это же Владимирская улица», — промямлил обычно бойкий Адам, поглядывая на вещевичку глазами побитой собаки. «Что тебе там делать?» «Ничего не понял», — нахмурился Титов. «Чем так примечательна эта улица, что средь бела дня туда нельзя соваться?» «Да можно, просто вот о элите я бы настоятельно. «Да проститутка она!» — резко припечатала прокашлившаяся Элеонора, оборвав неуверенное бление молодого человека. «Девка эта покойная, а на Владимирской в Солдатской Слободе городские бордели. Пара самых высоких рангом, где благородные отдыхают, на а все прочие там» задумчиво выдал Натан. — Айлит, Львовна, может, вам и правда не следует туда ездить? Он обернулся к вещевичке в полной уверенности, что найдет ту в крайнем смущении, однако Брамс выглядела не только несконфуженной, но совершенно невозмутимой. — Вот еще глупости! — отмахнулась она. — Никогда не была в борделе. Очень любопытно взглянуть, как там все устроено. — Айлита, Львовна, при всем моем... «Уважение, вы, кажется, не вполне...» «Я совершенно вполне!» Поморщилась элита. «Карточки, я их видела, вряд ли живьем они сильно отличаются, верно?» «Карточки, это вы имеете в виду разрешительные документы?» Осторожно уточнил Титов, с растерянностью поглядывая на Адама, который на этих словах сделался совершенно пунцовым. Элеонора же наблюдала представление с видимым удовольствием и вмешиваться не спешила. «Нет, открытки», — спокойно пояснила Брамс. «Да вовну у Адама спросить, он вам покажет, он их собирает». «Шерепа очень хвалил». «Что, прямо здесь собирает?» — похолодевшим тоном спросил Натан. А Элита переменно не заметила, а вот Чагашвили отчетливо шумно сглотнул и немного побледнел. Ничего серьезней выволочки ему не грозило, но Адам к подобному не привык. Всегда хорошо учился, да и по службе до сих пор нареканий не было. — Не знаю, — ответила Вещевичка бесхитростно. — Мне кажется, он их приносил только похвалиться. — Адам? — Натан Ильич, честное слово, нет ничего. Один раз было, больше ни разу... Титов смерил его холодным, выработанным за годы службы воспитующим взглядом. Потом тяжело вздохнул и махнул рукой, сделав вид, что не заметил, как молодой помощник следователя испуганно и нервно косится на ящик стола. «Черт с тобой, я за руку не ловил, не мне и наказывать. Только следи за своими сокровищами лучше». «А потом вот еще что», — опомнил сон. «Я тут человек новый, братью на местах не знаю. Элеонор Карловна». Посоветуйте, к кому обратиться, чтобы шпану до да осведомителей тряхнули. Может, кто что слышал об этой наваловой? Да вот Адам и займется. Царственно махнула рукой Михельсон и выразительно глянула на молодого человека. Как здесь закончат? Я все сделаю, заверил тот. Если честно, трепку Чигашвили действительно заслужил. Хранить в полицейском департаменте порнографию же догадаться надо! Но Натан посчитал не лучшей идеей начинать службу на новом месте с такого шага, да и совесть не позволяла. «Будь сам Титов образцом благочестия еще куда ни шло, а так...» «Чья бы корова мычала, как говорят в народе». Любопытство, подзуживающее приобщиться к прекрасному и взглянуть на открытки... Поручик без малейших сомнений задавил усилием воли, заставив себя сосредоточиться на недовольно притоптывающей от нетерпения девице Брамс, напоминавшей сейчас рвущуюся в бой злую лошадь, бьющую копытом. В отличие от маленьких грешков Чегашвили вещевичка являла собой серьезную проблему. Поручик просто не представлял, как в этом случае отделаться малой кровью. «Элита Львовна...» «Может быть, вы лучше посетите экспертов и заберете у них портрет с отчетом?» «Это мы и так можем сделать, Морг все равно по дороге!» Отмахнулась Брамс, после чего терпеливо, спокойно продолжила. «Натан Ильич, я все понимаю. Если пожелаете там задержаться, я прекрасно доберусь до дома сама». В двадцать третьей комнате повисла звенящая тишина. Брамс выжидающе смотрела на поручика. Адам с Элеонорой с большим интересом и буквально с замиранием сердца ждали, как тот станет выкручиваться. «Вот и что с ней прикажете делать?» — устало подумал Натан. «Бить нельзя, женщина. Ругать бесполезно, все равно не поймет. Воспитывать тем более поздно. Взрослая девица. Объяснять?» «Будет выглядеть еще глупее, чем уже есть». «Интересно, какими своими словами или поступками я умудрился подтолкнуть вас к подобному предположению?» Задумчиво пробормотал он не столько в ответ на ее слова, сколько для заполнения паузы в разговоре, пока вещевичка еще что-нибудь не ляпнула. «Черт с вами, Брамс, нянька я вам, что ли? Жаждете ярких впечатлений, воля ваша, только не говорите потом, что я вас не предупреждал». Гневно бросил поручик и, махнув рукой, вышел, даже фуражку забыл. А Элита беспомощно глянула на Элеонору, не понимая, чем вызвано поведение поручика и перемена его настроения, столь резкое, что даже она заметила. Вот только что был весел, шутил, а тут вдруг нахмурился, как будто потемнел весь. «Иди, иди, деточка, сейчас передумать будет еще хуже». Михельсон помахала обеими руками, словно выметала вещевичку из комнаты. «И фуражку его не забудь! Это предсквозит, и весь жизненный опыт по дороге выдует!» Осторожно подхватив головной убор, словно тот был стеклянный и исключительно хрупкий, а элита бросилась догонять поручика. И уже, конечно, не слышала, как, захлопнувшей позади дверью, Элеонора со значением проговорила, грозя Адама Мунштуком. «Помяни мое слово, мальчик, осенью у нас будет свадьба». «Эм, Элеонора Карловна, да я как-то не готов», — пробормотал Чагашвили. «Вы, конечно, эффектная женщина. темный тебя, сопляк!» Безлобно фыркнула Михельсон и кивнула на запертую дверь. Он голуби, полетели. Париб сделала, да больно повод неподходящий. А что ты разулыбался? Иди с хамсову из ящика выгребай». Да на боевой пост двигай, тот таракан застукает за непотребством, проблем не оберешься. Хоть бы уж прибили кого-где-нибудь подальше, чтобы он опять вымился на другой край губернии. А элита нагнала мрачного поручика в конце коридора, двинулась рядом, принаравливаясь к широкому шагу мужчины, искоса заглядывая в лицо. Натальича, что-то не то сказала, да? Предположила она. «Простите, я не хотела вас обидеть. Это ведь вполне законно, естественно и допускается. И я не вижу ничего зазорного, если...» «Брамс!» — оборвал ее мужчина, резко остановившись, и круто развернулся к элите. Подумалось, что скоро это слово станет у него новым излюбленным ругательством. «Довольно!» Леша, побери! Лучше не извиняйтесь! У вас это неважно выходит!» «Поднимать такие вопросы неприлично, и я прошу вас впредь подобных высказываний не допускать. Ясно?» А Элита поджала губы и кивнула, отведя глаза. «Переборщил», — признал Титов. «Сорвался, он понимал это». Брамс умудрилась вывести поручика из себя. Тем обиднее было сознавать, что барышня не особенно виновата, и в другой ситуации он бы свел сказанное к шутке. Просто по своему прямодушию она умудрилась растревожить свежую еще рану. Личная жизнь с минувшей осени была для Натана все еще болезненным вопросом. Обычное дело, невеста оказалась неверна, благо вскрылась все до свадьбы. И хоть Титов вытравил эту сердечную привязанность из души и жизни, но вспоминать о переломном моменте в судьбе было неприятно. А Элита Львовна... — проговорил он заметно мягче. — Давайте мы просто забудем и закроем эту тему. Я тоже погорячился, но я не готов обсуждать подобные вопросы с очаровательной незамужней барышней. Брамс вновь кивнула, а потом проговорила задумчиво. — Знаете, вы когда сердитесь, очень на Алтына похожи. — На кого? — мужчина удивленно вскинул брови. — На Алтына! повторила она. У наших соседей пес есть, овчар. Его Дмитрий Сергеевич недопеском с Кавказа привез. Он там служил. У вас и глаза в точности как у него. Карие в желтизну, заметила она и, вспомнив, наконец протянула Натану фуражку, которую все это время трепетно прижимала к груди обеими руками, словно защищая. И от чего-то смутилась, когда твердые ладони мужчины на мгновение случайно накрыли ее пальцы. Спасибо. — кивнул Титов, надевая головной убор. Он тоже ощущал легкое замешательство. Догадывался, о какой собачьей породе идет речь, и сравнение оказалось неожиданно лесным. Мужчина жестом предложил двигаться дальше и проговорил с Надеждой. — Может, вы и передумаете? Мне чрезвычайно неловко вас туда вести. А Элита в ответ только упрямо качнула головой, и Натан заметил задумчиво. — Ваше любопытство вас когда-нибудь погубит. — Лучше пусть погубит любопытство, чем глупость или скука, — возразила Брамс столь легко и быстро, что не вызывала сомнений. Отвечает на подобное замечание не впервые. Спорить Титов не стал. Пожалуй, он готов был согласиться с этим утверждением.